Последние слова безымянного младшего магистра, казненного за предательство интересов колледжа белых перчаток. Глава 1 в которой герой меняет место жительства. На площадку перед разрушенным порталом в реальность м р и т Лока, м а л к заходил дважды в день, утром и вечером. Утром, чтобы понять, сколько еще п я д е й земли поглотило за ночь бешено к р у т я щ а я с я в воздухе к л я к с а пространственного разрыва, а вечером.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 За прошедший год Малк успел увидеть столько разного рода гнуси, что лишний раз о ней ему даже вспоминать не хотелось. Но что делать, если к а ж д а я новой твари это всегда угроза? Что делать, если однажды, если совсем точно, то через два месяца после попадания на план Некрополя он уже проморгал появление п о т у с т о р о н н и х монстров и д в а н е погиб под с л а ж е н н а я атакой собравшейся пока еще в стабильном м е р к и с т а е Нет уж. Больше Малк подобных ошибок не повторит, и никакая лень его не заставит пропустить этот дозор. А вот и очередная гадина, пробормотал Малк, совершая свой триста й обход границ, и натыкаясь на медленно ползущую по земле к а р а к а т и ц у Впрочем, справиться с тварью было просто: сначала расчленить клинком на части, потом хорошенько приложить рассеиванием, а когда тело г о с т и превратится в лужицу п о з а р я щ е г о с я нечто, Заключить ее в круг и провести локальный экзорцизм. В отличие от червеподобного обитателя проклятого манора, эти п о р о ж д е н и я за п р е д е л а и б е с с м е р т и м не обладали, и раз за разом уступали усилиям Малка по их уничтожению. Все, что ли? – пробормотал последний ученик Тиа за черепа и снова обошел порталную ь площадку по кругу. Больше никаких следов найти не удалось, и он с облегчением выдохнул.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 съедобных к о р е н е в и похожих на сранчу насекомых уже успел а м а л к у астадемонить. Однако в противовес данному неудобству он получил возможность несколько степениться, отдохнуть от суеты последних месяцев и заняться наконец собственной жизнью. А это уже дорого г о стоило. Во всяком случае под руководством господина т и я з а подобного рода вещи он точно позволить себе не мог. Бежал куда говорили, делал то, что приказывали.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 И он надеялся успеть оборвать оставшиеся после вчерашнего большого сбора плоды. Радости подобной работы ему, конечно, не д о с т а в л я л а Один только аромат яблок и груш с некоторых пор вызывал у него тошноту. Но и д е в а т ь с я было некуда. Без еды он долго точно не протянет. Вот только сделать малку успел всего несколько шагов, провал за грань миров внезапно забурлил и из его глубин выстрелило огромное. Похожее на скопление шевелящихся волос щупальца и обмотавшись вокруг пояса Малка попробовал его рывком выдернуть из плана некрополя. Сука! Зарал от неожиданности Малк, но моментально сориентировался и з в е р н у л с я и вцепился призрачными руками в конечность потусторонней твари. Из полупрозрачных ладоней потекли потоки разъедающей магию силы. После достижения Малком бакалавра рассеивание заметно усилилось и стало гораздо более гибким в использовании. Обычные же руки бешено заработали клинками, так что уже через пару мгновений щупальце оказалось перевито, и Малк рухнул на землю, лишь самую малость не долетев до границ разрыва. Ерох, ерох, ерох! з р ы ч а л Малк торопливо отползая от провала и попутно укрепляя силой. постоянно п р и к р ы в а ю щ и й его панцирь. После нападения стаи тварей за пределы он предпочитал его носить не снимая, как впрочем и спать в защитном круге. И произошедшее подтвердило, что делал он это не зря. Контакт с конечностью монстра за пределы энергетический кокон едва пережил, и вряд ли незащищенная кожа Малка, с л у ч и с ь е й соприкоснуться с плотью чудовища, оказалось бы крепче. Он уже был в шагах в тридцати от пространственной аномалии, когда туда вылетели теперь уже сразу четыре щупальца и принялись наотмашь хлестать всюду, куда им только удавалось дотянуться. Во все стороны полетели пыль и песок, а когда под удар попали н е м н о г и е уцелевшие после разрушения врат статуи рыцарей, то к этому добавились еще и обломки каменных фигур.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 Чтобы хорошенько проверить заботливо выстраиваемый последние полтора месяца путь для побега, как же все не вовремя! Еще раз оглянувшись на рвущееся в лакуну чудище, чернота уже полностью поглотила порталную ь площадку и теперь ползла дальше. Он сначала свернул в ту рощицу, что была ему домом, а потом, нагруженный немногочисленными запасами, затрусил к сломанным вратам уже непосредственно в р а т а м уже н е п о с р е д с т в е н н о в н е к р о п о л ь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 с ближайших дорожек и лишь в ключевых местах помещал фанящий маги обломки орлиной башни, досколки до плит с порталной ь площадки. В роли источников силы были задействованы особого рода колдовские звезды – э т такие концентраторы энергии, способные накапливать вливаемую в них магию, а потом выбрасывать ее во вне единым потоком. С ними, к слову, было сложнее всего.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 Расслабляться было рано, и своего а з н а ч е н и я он сбежал не в родную реальность Мритлока, а в очередной пространственный остров, отличающийся только тем, что из него все еще сохранялся выход, и тем, что в него больше не надо было ломиться тварям за п р е д е л е Они и так чувствовали себя здесь как дома, точнее, одна вполне конкретная тварь. Человека-червя м а л к обнаружил почти сразу, стоило только вспомнить о нем.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 простонал Малк, сорвавшись с места и направляясь к ведущему с о д в о р а прохода. Уже на бегу он оглянулся и к собственной досаде понял, что незамеченным его появление в м а н о л е не прошло. Человек червь его увидел и теперь без всякого сомнения жаждал пообщаться поближе. Покинувший источник гигантская снежинка бодро катилась в след за незваным гостем. Все, что оставалось Малку, это бежать молить святых.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 а потом благодаря подготовленным чарам пронзил насквозь задний двор остался позади и дорога к обиталищу призрачного д р е в а была открыта на холм по тропе он даже не взобрался а взлетел бежал н е ч у я под собой ног а когда казалсяки наверху то с ходу попытался сунуться под морок старому приятелю да не тут то было по какой-то причине растительного монстра на прежнем месте не оказалось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 Отсутствие демонических жертв, которые так его выручили во время прошлого взлома замка на входе в проклятый манор, и серьезный дефицит времени. Увы, п о с л е д н е е было е д в а л и не самое важное. В отличие от заключения на плане Некрополя, здесь из доступных продуктов убалка была только вода в пруду у подножия холма. Фрукты, ягоды и коренья, завоеванное за пределами реальности, отсутствовали в принципе.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 Но время тем не менее тратил с пользой. Здесь же подобно можно м было только мечтать. Сначала была идея, невзирая ни на что, сунуться внутрь облюбованной человеком ч е р в е м у садьбы, но потом через чур близко подобравшись к зданию Малк, попал в окружение уже знакомых ему облаков, с б о й м о и при активном использовании гадательного компаса вырвался обратно и идея угасла.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 Причем это было не разовое воздействие, а вдумчивая последовательная обработка уязвимых мест. Правда, несколько странным образом. В деталях поначалу Малк не разобрался, но сути э т о все равно не меняло. Какой бы ни была магическая направленность р у щ е г о с я внутри колдуна, он совершенно определенно нацелился на вскрытие мешающего ему замка. Уж не о х у ч и л и ли до чужого добра в а н т у р и с т ы на гонек заглянули?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 К удивлению, Малко не удалось зафиксировать использование взломщиками заклинаний, ритуалов или артефактов. Это было непривычно. Зато получилось уловить в их магии присутствие Скверна. Да н е п р и в ы ч н ы й уже с к в е р н ы пекла некоего безумного коктейля из энергии мира демонов за п р е д е л а и Последнего, правда, было совсем немного, какая-то капля, но ведь было. В общем, еще задолго до начала встречи стало очевидно, что мирно с гостями не разойтись.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 Уязвимость перед ментальной в о л ш б о й и иллюзиями — это, конечно, хорошо, но слишком уж гадина могуче. Мысли эти промелькнули в голове Малка, когда он уже начал д в и ж е н и е и, проскочив прямо сквозь иллюзию, принялся обрабатывать коварные нити рассеиванием. Впрочем, для их уничтожения ему хватило десятка секунд, сотканные с и л ы линий под его магией даже не рвались, а истаивали в воздухе.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 Один азартно пританцовывая на месте бил в бубен, другой в экстазе крутился волчком и тряс чем-то вроде погремушки, третий же просто носился вокруг с п о с о х о м на перевес и что-то бессвязно завывал. Трое, как и ожидалось, вслух сказал Малк хищно прищурившись и потянулся за револьвером. Идей попробовать перестрелять д и к а р е прежде чем они отойдут от ритуала, показалась чрезвычайно соблазнительной.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 А спустя мгновение мимо просвистели брошенные сильными руками зачарованные дротики. Слишком сосредоточившись на шаманах, мал как-то упустил, что за пределами площадки с т о т е м а м и своего часа ждал десяток дикарей и три демонических воина, двухголовая черепаха и два некрупных адских пса. Последние запустили в уме мал к а н е к о т о р у ю цепочку ассоциаций, из-за которой неожиданно для себя он принялся п р и к и д ы в а т ь к а ч е с т в о и м е ю щ а й с я у них р о д о с л о в н о й Правда тут же спохватился и прекратил. б е з ч и р ь по т е м а сущности крови потеряла для него всю свою актуальность. Живите его, живите! Вдруг зарал, прервав камла, необладатель посоха и с вытарщенными глазами принялся б е ш е н о тыкать м а л к а пальцем. Догадываясь, что таким образом шаман пытается простимулировать к более активным действиям пиявок, м а л к не стал отмахиваться от угрозы.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 но не традиционными рыхлыми с густками силы в кулак размером, а предварительно сжав их властью д размеров мушкетной пули. Переход в б а к а л а в р а а также завершение тайного искусства серьезно продвинули в качестве заодно и заклинаний в первом нимбе, так что теперь Малк не боялся экспериментировать. И видимо не зря, потому что уже через мгновение стало понятно, опыт удался. Бабочки, аналогичные тем, что защищали обладателя бубна. Смогли перехватить только две искры п у л и а уже третья попала шаману прямо в лицо и разнесла его голову вдребезги, точно гнилой арбуз. Ирох выдохнул, не ожидавший подобного малк. У него что теперь хотя бы одно нормальное боевое заклинание появилось, причем стоимостью всего в половину э р г о с и л а Новость была приятная, жаль только по направлению развития малк не боевик, а марионеточник. И вот как раз здесь т и крылась главная проблема. Вместо того, чтобы сидеть в укромном месте и позволять сражаться вместо себя специально подготовленной кукле, он рубится с врагом сам. Разве это правильно? Марионеточник без марионетки. Разорвите меня д е в я т р а прорычал Малк, после чего нашел взглядом вышедшего из транса последнего живого шамана и добавил: – А еще н е д о ж р е ц и недовоин. Представляешь? Обладатель по гремушке, видимо, не представлял, потому что вспышка гнева врага окончательно п о д о р в а л а его боевой дух. Он мелко затрясся, после чего сломал свою игрушку об колено, швырнул обломки в Малка, а сам развернулся и кинулся бежать. Трус! крикнул Мал. б п л бы ему вслед еще одной пулей, но когда ее перехватила возникшие в воздухе крылатая змея, выкинул беглеца из головы. И сосредоточился на новом противнике. Да чтоб вас! выдохнул он, ощущая через гадательный компас стремительное нарастание угрозы и резко смещаясь сначала влево, потом вправо, затем снова влево. Вокруг же чистоколом выросли брошенные охраной шамана в д р о т и к и Одно из коротких копий краем чиркнуло по границе панциря, и уже поврежденная пиявками защита моментально схлопнулась.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 Нет, без марионетки, серьезных артефактов и достаточно мощных чар Малк на свой ранг, по крайней мере внешне, разумеется, не тянет. Но чтобы какие-то глаза д ы идикари собирались закидать его копьями, это даже звучало обидно. Чувствуя, как ярость трансформируется в холодное от того с т р а ш н ы й гнев, Малк повел плечами, между делом обновив панцирь, после чего с к р ы в о й усмешкой покачал головой. Нет уж, ребятки, не сегодня.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 Целил преимущественно в корпус, большей меткости от него и не требовалось. Десять человек, десять попаданий, десять смертей. Не было даже раненых. в и д о и з м е н е н н ы е искры пробивали тела насквозь, оставляя после себя дыры диаметром с хорошее яблоко. м а г и я превратила бой в бойню. Прочималк не испытывал на сей счет ни капли сожалений, ведь он убивал не просто врагов, он убивал д е м о н а п о к л о н н и к о в И в подтверждение этому следом за людьми его атаковали демоны. Та самая двухголовая черепаха и парочка адских псов. Сильные твари, откормленные, вот только выбравшие крайне неудачного для себя противника. Ну, с вами т о я точно знаю, что делать. з л о р а с х о х о т а л с я малко и, выдернув из запазухи заклинательную книгу, с размаху припечатал ее к земле прямо перед носом унабегающих демонов. На то, что задействовать артефакт, он не пожалел шести эргов силы и ни секунду не р а с к а я л с я Уже через мгновение его собственной магии, усиленной мощью наследия Китота, расходящейся от книги полосой золотого огня, врезалась в гостей и спекла. И мало тем не показалось, если черепаха пустивала ь п в ступор, но хотя бы о с т а л а с ь на месте, то даже внешне гораздо более слабых адских псов.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 и продавив в л а с т ь в сопротивление тонкого тела чудовища, прямо в месте контакта своей конечности с адской плотью принялся уплотнять искру из ш е с т и э р г о в силы. Получилась это а к а я бомба для активации которой не требовалось никакого постороннего усилия. Надо было лишь подождать несколько мгновений, чтобы она сама потеряла стабильность. Что в общем-то и произошло. Малки едва успел соскочить на землю, как из центра черепашьего панциря В небо ударил фонтан из костей и крови, а упы головы демона издали тоскливый рев и бесильно с обмякли. По крайней мере на время адская тварь была выведена из строя, так что е д и н с т в е н н ы е п р о т и в н и к и которые оставались на ногах, это уже начавшие шевелиться псы и добежавшие до оставленных на пляже лодок шаман. Проклятие, не догнать! Помучился малкой д е р н у в щ и к о й вдруг осознал.